«Слушай, а можно посмотреть, как его будут строить?» — спросил молчавший все это время Нуменорих. «Это же самое интересное!» «Еще бы!» — подтвердил Мелефара. «И лично я сейчас туда отправляюсь». «Я с тобой», — твердо сказала миламоре. «Ну, так все, наверное, пойдем». Нуменорих уже стоял в дверях. Я открыл был рот, чтобы сказать, пошли, чего мы ждем, но тут в зале общей работы появился Джуфин.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 Тебе самой следовало заранее подумать о том, что в состоянии экзальтации, свойственной всем художникам, влюбленным и свежеиспеченным домовладельцам, он не будет способен защитить себя в случае внезапного нападения, которое теоретически возможно в любой момент, и забывать об этом не следует даже в самые мирные времена. «Это я-то не смогу!» — возмутился Мелифаро.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 — Извини, если сбил тебя с толку. — Вы думаете, буревухом может быть интересно смотреть, как строят дом? — удивился Луукфи. — Хорошо, я у них спрошу. И отправился наверх.